Ни тяжелой золотой цепи, полученной в подарок от бабушки роби Ни золотых черной эмалью браслетов, ни гранатовой броши. Она смотрела, как маленький Зуав дубовым лукошком в здоровой руке Обходит ту часть зала, где находится ее киоск, И как все женщины, и старые, и молодые, Весело, торопливо стягивают с рук браслеты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 Висевшая на локте Лукошко уже оттягивала ему руку, и когда он проходил мимо Ретта батлера в Лукошко небрежным жестом был брошен тяжелый золотой портсигар. Зуав поставил Лукошко на прилавок, и Скарлетт беспомощно развела руками в знак того, что у нее ничего нет. Она была сконфужена, оказавшись единственной женщиной, которой нечего было пожертвовать. и тут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 своей маленькой ладони, а потом тихонько опустила в корзину.